Под Москвой рати великого князя Московского образовали теперь длинную оборону, протянувшуюся от Касимова на левом фланге дальше по о к е н у запад через Каширу. Подошли, наконец, верные известия, будто Ахмат-царь оторвался от Дона и с шестью царевичами, с кибитками, стадами, Косяками коней всем своим бесчетным станом Движется на Москву. И в а н Васильевич вскоре после Ильина дня 20 июля выехал, наконец, к Коломне, Оставив Москву. Днями зло жгло солнце, Налетали короткие грозы с проливнями, Веерами со всех сторон играли, Вспыхивали з а р н и ц ы Мигали, как чьи-то кровавые очи. Серый конь нес великого князя Ивана ровной иноходью к местам, где должна была решиться судьба его земли. Пыль висела т у ч и й над в е л и к о к н я ж н и м отрядом, не отставая от отряда. В пыли были брони, кольчуги, красные и синие япончи, серели от пыли бороды, лица от зноя черно, запекались губы, сверкали глаза. В душном покачивании конского бега Вставала в зареве жаркого дня память о Софье. Как она там с ребятками, сватеньки-то, все л ь добро? Эх, как нужен бы теперь ее совет, ясный и решительный. Чего же хочет Ахмат-царь? Драться он, похоже, боится, о двух концах п а л к т Правда, прадед Дмитрий Мамая побил. А вот потом хан Тахтамыш пришел, Москву позорил. и мы до сей поры дань и выходы хоть и не платили, а все же считали. Хотел литовский князь в и т о в т кончить с татарами смаху и был бит ханом Тимиром на реке в о р с к л я нещадно. А лучше о с т о р о ж н е е т Разве на последний конец надо д р а т ь с я Человек смертен, а народ хочет жить, дышать вечно. Как тут можно неразумно вперед бросаться? Нет, не выйдет с войной. Да, может, время к зиме затянем, что тоже не худо. Мы-то э дома, а царю Ахмату по степи бродить.